Глава пятая. Очарованной Москвой. Итак, Гелеровский в Москве. Второй раз в жизни. С тех пор, ежели покидал этот город, то ненадолго, когда уезжал в командировку или в отпуск. После десятилетия скитаний Гелеровский, наконец, определился, пусть не с домом, но, по крайней мере, с городом. Он устроился в театр Бренко, где исполнял обязанность и актера, и помрежа. Новая служба увлекала Гелеровского. Он писал своим знакомым в Пензу. Шла драма старинная Актёр Яковлев. Я когда-то читал её и ровно ничего не нашёл в ней хорошего. Но что же из этой драмы сделали наши? Что сделали? Я впился в сцену и ничего не видел, ничего не слышу, что происходило кругом меня. Я видел только действующих лиц и жил ими. В некоторых сценах я плакал, я, черт с железными нервами, плакал, как молодой щенок. Суть пьесы. Давно, очень давно у нас в России был знаменитый трагик Алексей Степанович Яковлев, он и выведен. Бурлак играет крошечную роль, отставного, восьмидесятилетнего знаменитого прежде артиста. Хорош он был до восторга, до обожания, до слез. Бурлак выражал чувство, что, который действительно мог пережить Дмитриевский. Вурлака не было был Дмитриевский. Тем не менее, о том периоде жизни Владимира Алексеевича никаких воспоминаний не осталось ни у самого героя, ни у других мемуаристов. Видимо, дело в том, что на провинциальной сцене Гелеровский был звездой, а в Москве его затмили звёзды в несколько раз ярче. Да и Далматов говорил по поводу нового назначения своего приятеля. «Что касается ваших режиссерских талантов, то я их не заметил, иначе бы непременно использовал». Это не могло удовлетворить честолюбивого авантюриста. Он понял, следует искать другой жизненный путь. Тут-то и случилась судьбоносная встреча. Актер Андреев Бурлак... познакомил Гелеровского с Кечеевым, редактором Будильника. Конечно, речь зашла о том, какой Владимир Алексеевич герой. Он дескать и в народ ходил, и воевал, и пожары тушил, а сейчас актёрствует. Тут-то бурлак и произнёс те самые слова, которые определили всю дальнейшую жизнь Гелеровского. Николай Петрович, а он кроме того, поэт. Возьми его под своё покровительство. У него и сейчас в кармане новые стихи. Он мне сегодня читал их. Владимир Алексеевич, конечно, же воспользовался случаем. Дело происходило в ресторане за закусками и выпивкой. Наш герой поднялся, приосанился и начал декламировать. Всё-то мне гризется Волга широкая, грозно спокойная, грозно бурливая. Гризется мне та сторонка далёкая, где протекла моя юность счастливая. Помнится мне на утёсе обрывистом, дубы высокие, дубы старинные, стонут они, когда ветром порывистым гнутся, ломаются ветви их длинные. Воет погодушка, роща колышется, стонут сильнее дубы все громадные. Горе тяжёлое в стоне том слышится, слышится грусть, да тоска безотрадная. Что же вы плачете, дубы старинные? Или свидетели вы преступления? Кровь пролетали под вами, невинная, И до сих пор вас тревожат видения? Или, быть может, в то времечко давнее, В стругах, когда еще с дона далекого, Разина стенки, товарищи славные, Волгой владели до моря широкого, Ими убиты богатые данники, Гости заморские с золотом грабленным, Или, быть может, и сами изгнанники, Здесь с атаманом молвой прославленным Судолью буйные головы сложили с громкой и кровавой разбойничьей славою. Всё-то вы видели, всё-то вы прожили, видели рабство и волю кровавую. Мало сказать, что наш герой не был уверен в том, что эти строки произведут впечатление на господина Кечеева. Он был не глуп и отдавал себе отчёт в грехах. отсутствие внятной концовки, фальшь в ударении, сложлю вместо сложили, чрезмерный пафос. Одно дело приятель-актёр, и совсем другое профессиональный литератор. Видимо, как раз этот пафос и понравился редактору. Сам он не придерживался крайних революционных взглядов, радина не боготворил, но надо ведь и про тираж подумать. Подобное стихотворение вполне могло потрафить либеральной публике, которая, собственно говоря, и составляла целевую аудиторию этого журнала. Словом, господин Кечеев взял у Гелеровского листочек, положил себе в карман и произнёс: "Прекрасные стихи, напечатаем". А спустя несколько дней и вправду напечатал. Наш герой вспоминал: "Вдруг валивается бурлак, он только что окончил сцену с Киреевым и Борисовским. Ну-ка, пойдём в буфет. Угощай, Коняком, видел? И он мне подал завтрашний номер будильника от 30 августа 1881 года, где ещё пахнущий свежей краской, были мои стихи и подписаны В. Г. И. Это был самый потрясающий момент в моей богатейшей приключениями и событиями жизни. Это моё торжество и торжест А тут ещё Бурлак сказал, что Кечеев просит прислать для будильника и стихов, и прозы ещё. Я ликовал и в самом деле думалось: я ещё так недавно безпаспортный бродяга, ночевавший зимой в ночлежках и летом под лодкой, да в степных бурьянах, сотни раз бывший на границе той или другой погибели. И вдруг я нюхаю, нюхаю свежую типографскую краску. и смотрю ни на смотрюсь на мои мои ведь напечатанные строки ведь до этого Владимир Алексеевич изредка публиковался в газете Современные известия писал под псевдонимом Театральная крыса небольшие информационные заметки о московской сцене теперь же после публикации стихотворения Гелеровский решил, что станет литератором ну или по крайней мере журналистом Спустя некоторое время Гиляровский вновь отнёс в редакцию "Будильника" своё стихотворение. На этот раз "Переселенцы". Из стран полудинной России, как бурный вешних вод поток, толпы крестьян полунагие на дальний тянутся на восток, а во в том крае малолюдном, где спит природа непробудно, прекрасно в дикости своей, земли хлеба будет вволю. И доброй, изысканной судьбой мы переменим горе долю на счастье, радость и покой, продав скот, дома, вселение, бесплодный клок родной земли, облив слезами сожаления, они за счастьем брели. Но далека еще дорога, и плач некормленных детей еще тревожит будет долго покой и тишь нимых степей. Однако его ждало принеприятнейшее известие. Стихотворения завернули, правда, не по причине качества, а из цензурных соображений. Можно было бы ожидать, что наш герой почувствует себя борцом с режимом, станет с гордостью рассказывать об этом происшествии, но не тут-то было. Елировский огорчился и довольно сильно писал в Пензу: "Дела мои не особенно хороши. Так себе". Досадно, во всё время написал только 3 стихотворения, одно из которых "Лучше переселенцы". не позволено. Сейчас его переделал и завтра опять пошлю в цензуру. Мало написать, право ничего не пишутся. У выпериселенцев всё равно не приняли, а вслед за ними запретили так называемые театральные шутки, а нищих переписчиков театральных ролей, и наш герой всё больше сокрушался. Идеологических амбиций у него в то время не было. Главное войти в литературу. примкнуть к столь заманчивому для него писательскому цеху, а тут какая-то цензура строит помехи. Может быть, и стал бы он писать о чём-нибудь не подцензурном, о жизни славного дворянства, например. Однако ему приходилось опираться на свой собственный жизненный опыт, а он у Гелеровского был соответствующий. Осенью 1881 года закончился его контракт с театрами И он окончательно ушёл с профессиональной сцены. Принялся фрилансерствовать, в основном в русской газете, публиковал, как правило, стихи и заметки о городской жизни. А спустя пару месяцев, по слухам, пригласил его в свой Московский листок, только что появившийся на рынке средств массовой информации. Там он и начал писать постоянно под псевдонимами: Театральная крыса, В. Гиляй, или просто геляй. Наш герой вспоминал не без гордости: пастухов сразу оценил мои способности, о которых я и не думал, и в первые же месяцы сделал из меня своего лучшего помощника. Он не отпускал меня от себя. С ним я носился по Москве, он возил меня по трактирам, где собирал всякие слухи, с ним я ездил за Москву на любимую им рыбную ловлю, а по утрам должен был явиться к нему в денежный переулок пить семейный чай, и я увнок с работой, живой и интересный, требующей сме]]))лки смелости и неутомимости. Эта работа как раз была по мне. Гилеровский был на 100% прав. Способностей к так называемой информационной журналистике было у него, хоть отбавляй. В первую очередь огромная физическая сила и здоровье. Гелеровский не боялся, что в каком-нибудь притоне его ударят по башке пивной кружкой, при огромном скоплении народа, как, к примеру, на Ходынке, не боялся, что его раздавят, залезая в коллектор неглинки, не боялся, что промочит ноги и получит насморк. Совершая этот подвиг, большим он не рисковал. А навыки для написания малюсеньких заметок Ему, хотя и начинающему литератору, было не занимать. К тому же рядом всегда был Пастухов, новый наставник. В любой момент он мог помочь дельным советом. По большому счёту, они все сводились к одному. Будь как вор на ярмарке, репортёрское дело такое. Наш герой не скрывал своей радости, сил, здоровья и выносливости у меня было на семёрых. Усталости я не знал. пешком пробегал иногда от сокольников до хомовников. С убийства на разбой, а иногда на пожар, если не успевал попасть на пожарный обоз. Трамвая тогда не было. Пузла, кое где злополучная конка, которую я при экстренных случаях легко пешком перегонял, а извозчики Ваньки на дохлых клячах черепашили ещё тише. Лихачи, конечно, были не по карману, И только изредка в экстренных случаях я позволял себе эту роскошь. Больше всего Владимир Алексеевич по старой памяти любил пожары. Помню, увидел пожар за Бутырской заставой. Огонь пылахает с колокольни Вышиной, дым, как из Везувия. Тверская часть на своих пегих красавцах промчалась далеко впереди меня, нанимаю за два рубля лихача, лечу. А там уж всё кончилось. У застава сгорел сарай с сеном. Ну, его бы так сработал. Пожарешка всего на 15 строк, на 75 копеек, а 2 рубля лихачу отдал. Пастухов, друживший со всеми начальствующими, познакомил меня с уберполицмейстером Козловым, который выдал мне за свою подписью и печатью приказание полиции сообщать мне подробности происшествий, а брант-майор На своей карточке написал следующее «Корреспонденту Гелировскому разрешаю ездить на пожарных обозах, полковник Потехин». И я пользовался этим правом вовсю, и если не успевал попасть на пожарный двор во время выезда, то прямо на ходу прыгал на багры где-нибудь на повороте. Меня знали все брандмейстеры и пожарные, и я, памятуя мою однодневную службу в Ярославской пожарной команде и Воронеж, Лазил по крышам, работал с топорниками, а затем уже, изучив на практике пожарное дело, помогал и брантмайору. Помню, во время страшного летнего пожара в Зарядье я спас от гибели обер-политцмейстера Козлова, чуть не провалившегося в подгорелый потолок, рухнувший через минуту после того, как я отвернул Козлова от опасного места, и едва выскочил за ним сам. Козлов уехал ополив свои огромные красивые усы домой. А в это время дали сбор частей на огромный пожар в Рагожской, и часть команд отправили из зарядия туда. Да, Владимир Алексеевич не гнушался принимать участие в тушении пожаров. А когда его спрашивали: "Для чего он лезет в пламя, для чего собой рискует, ведь другие журналисты этого не делают?" он отвечал: "Бари, белоручки, им бы пожары из переулка наблюдать. Когда слышишь раздирающий душу плач, видишь истерику людей, у которых горит имущество, почему бы не помочь? Гилеровский, безгоду неделя в журналистике, даже воспитал ученика, учителя чистописания Брайковского. Тот страстно любил пожары, и Владимир Алексеевич, который был не в состоянии присутствовать на всех таких событиях, Москва в те времена горела часто. Да и у сотрудника Московского листка было немало других дел. Время от времени давал ему задания. Впоследствии Брайковский так освоился, что забросил педагогику, снял квартиру бок о бок с пожарным депо на Причистенке, добился того, чтобы ему на квартиру протянули шнурок с колончи, и когда где-нибудь полыхнёт зарево, дежурный часовой дёргал шнурок. В комнате у пожарного маньяка звонил колокольчик, и Брайковский радостно бежал в депо. Он ездил на пожары вместе с огнеборцами. За год Владимир Алексеевич сделал карьеру головокружительную. «Трудный был этот год», — писал он, — «год моей первой ученической работы. На мне лежала обязанность вести хронику происшествий, должен знать все, что случилось в городе и окрестностях, и не прозевать ни одного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда». У меня везде были знакомства, свои люди, сообщавшие мне всё, что случилось: сторожа на вокзалах, писцы в полиции, обитатели трущоб. Всем, конечно, я платил. Целые дни на выставке я проводил, потому что здесь узнаёшь все городские новости. Но результаты того стоили.